И тут наступила интересная минута для всякого, кто не был так заинтересован, как Майкл. Длинный пронырливый нос общества дрогнул, потянул воздух и, как хобот дикого слона, почуявшего человека, стал извиваться туда и сюда, жадно ловя запах сенсации. Губы улыбались, тянулись к ушам, глаза перебегали с одной женщины на другую, лбы сосредоточенно хмурились, словно мыслительные аппараты подстриженными надушенными черепами затруднялись в выборе. Марджори Феррер стояла спокойная, улыбающаяся, а Флёр разговаривала и вертела в руках цветок. Так, без объявления войны, Начался бой, хотя враги делали вид, что не замечают друг друга. Правда, между ними стоял мистер Блайт. Высокий и плотный, он служил хорошим заслоном. Но Майкл все видел и ждал, стиснув зубы. Нос не спеша изучал аромат. Аппарат выбирал. Волны застыли. Ни прилива, ни отлива. А потом, медленно и неуклонно, как отлив, волны отхлынули от Флер и заплескались вокруг ее соперницы. Майкл болтал, мистер Блайт таращил глаза, Флер улыбалась, играла цветком, а там Марджори Феррер стояла как королева среди придворных. Было ли то восхищение, жалость или сочувствие? или порицание Майклу и Флёр, или просто гордость гедонистов всегда была более эффектна. Майкл видел, как бледнела Флёр, как нервно теребила на цветок. А он не смел её увести. Она усмотрела бы в этом капитуляцию. Но лица, обращенные к ним, говорили яснее слов — Сэр Джеймс Фоскисон перестарался. Своей праведностью он бросил тень на своих же клиентов. Победа за откровенной грешницей, а не за теми, кто тащит ее на суд. И правильно, — подумал Майкл. Почему этот субъект не послушался моего совета? Заплатили бы и дело с концом. И в эту минуту Он заметил, что около знаменитого итальянца стоит, разглядывая свои пальцы, высокий молодой человек с зачесанными назад волосами. Берти Керфью. За его спиной, дожидаясь очереди почествовать, никто иной, как сам Макгаун. Право, шутки богов зашли слишком далеко. Высоко подняв голову, потирая изувеченные пальцы, Берти Керфью прошел мимо них к своей бывшей возлюбленной. Она поздоровалась с ним нарочито небрежно, но пронырливый нос не дремал. Вот и Макгаун, как он изменился, мрачный, посеревший, злой. Вот кто мог потягаться с великим итальянцем — а тот тоже смешался с толпой придворных. Напряженное молчание сразу прервалось, придворные парами, кучками отступили, и Макгаун остался вдвоем со своей невестой. Майкл повернулся к Флёр. «Едем».